Глава 20. Жван Кукла Нугаба, не делая перерыв после боя, спрыгнула на следующий уровень инстанса. Что примечательно, слепок разума использует щит Парана для компенсации инерции при приземлении. Просто переводит по шесть защитных модулей на каждую стопу, и соприкосновения с твердью не происходит просто на доли секунды, зависая в двух сантиметрах над полом, после чего щиты сдвигаются и переключаются в пассивный режим. Вот и нашлось полезное применение одного из аспектов щитопраны. Продолжился бой против заполонивших коридор пещеры тварей. Но теперь я ощущал небольшое неудобство, когда этим уродливым творением удавалось ранить моё тело. Это вселяло надежду, ведь если контроль способности старика уменьшился, то, возможно, я сам могу частично управлять родным, но пока не своим телом. Интерфейс ещё не проявился, но я знал, его возвращение будет знаком, что я всё делаю правильно. Сконцентрировавшись, пытался ощутить усилия мышц. Кукла старика находилась всё время в движении, его мускулы постоянно напряжены. Бег, отскоки, жесты руками для помощи перемещения атакующих модулей. Всё это требовало усилий и ощущалось мной в виде лёгкой щекотки. Однако полноценного восприятия своих конечностей у меня не возникало. Если сосредотачивал всё внимание лишь на пальце, то время от времени его обжигало слабой болью, сравнимый с окунанием фаланги в горячую воду. Вот только все попытки пошевелить этим пальцем проваливались. Спустя два зачищенных уровня, я отложил способ завладеть своим телом с помощью боли и выбрал другое направление изысканий. По моей гипотезе, это ощущение пространства не зависит от физического тела, а полностью завязано на разуме. На данный момент моё состояние назвать кроме как сгустком сознания нельзя. Если представить моё положение образно, то выходит, что я замурован в кирпичную кладку, которая отгораживает меня от бушующего урагана ощущений, и лишь малая часть сквозь щели, пробитые мантикорой, проникает в мою темницу, одаривая надеждой на избавление. Спустя четыре уровня инстанста мне удалось настроиться на такие бреши и ощутить часть пространства вокруг моего тела. Вакханалию, творившуюся снаружи, кроме как филиала Мада никак не назвать. Даже не знаю, как кукла старика не впадает в панику среди всего этого смертельно опасного хаоса. Да, этот тип данжа может изначально показаться простым, ведь здесь лишь прямые тоннели и мобы, в основном ориентированные на ближний бой. То есть отряд стрелков вполне комфортно будет двигаться к переходу на следующий уровень локации. Тогда, как в обычном данже одного с этим уровнем, мобы, наверное, уже добрались в своём развитии до огнестрельного оружия наладили инфраструктуру и имеют обученную и готовую к бою армии со спецслужбами. Словом, в Инстасе всё куда проще, чем в Данже, и уже это делает его особенным, учитывая уровень мобов. С монстрами сражаться куда проще, нежели выступать против развитой цивилизации. Вот только Дандже имеет фиксированный уровень сложности, а тут он увеличивается вместе с каждым спуском на следующий коридор. А уровень твари изначально явно не первый. С ним растёт сила тварей, и у них появляются новые способности. Стихийных типов ещё не появилось, но присутствуют физические навыки, вроде рывка или шлейфа. Отметил, что все их способности атакующего типа, Защит их нет, и это странно, ибо одной стойкости им явно недостаточно. Если эти мобы выберутся на поверхность, то они станут большой угрозой, поскольку передвигаются не быстро, и людям не составит особой сложности держаться от них на расстоянии, поливая огнём. Однако здесь, в замкнутом пространстве, такие толпы чрезвычайно опасны, а кукла Ногаба, хоть и действует с оглядкой на осторожность, всё же бросается сломя голову, Они держатся на доступном для щитопраны расстоянии. Только большое количество модулей спасает положение, но долго так продолжаться не может. Нет-нет, но уже начали встречаться противники с цифрой в параметры духа, превышающей показатели моего тела. Щит праны не способен был разрезать их в шкуру. В этом случае кукла просто сплющивала гадов большим количеством модулей. Когда и этот способ не помогал, модули собирались в конус и на манер сверла вкручивались внутрь моба, где превращали его органы в кашу. Всё было более-менее нормально, пока таких мобов не стало много. Модулей не хватало на всех, и кукле снова пришлось туго. В последний момент, ударав портал, она вывалилась перед бы без одной ноги, с обожжённой частью тела и с одним действующим глазом. «Сколько прошло?» Спокойно спросил старик, дождавшись исцеления. Пока он ожидал, на его ладони появлялись эссенции и впитывались в кожу. Всего этого я не видел, поскольку кукла лежала лицом в пол и вздрагивала от болезненно проходившего восстановления. Сумка всё ещё была на месте и работала. Однако выглядела, как костяная кольчуга с обрывками чудом, державшейся обивки. Меньшую часть боли я ощущала, меньшую, но не позволяющую себя игнорировать, и дело тут не в её в мощности, а в том, что с потерей глаза Половина заклятия старика исчезла. Интерфейс только всё ещё не появился. Что означало самый плохой расклад ситуации. Способности мне не будут в полной мере доступны до тех пор, пока я не смогу управлять своим телом сам. А значит, продолжим работу над возвращением контроля. Теперь ясно, что заклинание старика завязано исключительно на глаза. Об этом следовало догадаться раньше, ведь изменения слишком заметны. Как я понял, дед при активации способности через глаза проникает в мозг и запирает там моё сознание, помещая вместо него созданный им слепок. Затемнение глаз — своего рода замок, при разрушении которого и произойдёт избавление. Мандикора своим звуковым ударом, похоже, его хорошо пошатнуло. Ирония, слабость ментальной способности — это физическое устранение внешнего органа, подвергшегося воздействию. «Двадцать», — ответила тело, вставая. «Чего вернулся? Трудности?» — спросил старик, продолжая поглощать эссенцию за эссенцией. Монстры с завышенным духом не пробить, ответила кукла. Но Габа смотрел своего раба и успехнулся. Нет, просто на тебе одежды и бижутерии. Считай, что не осталось. Чего что не подох ещё». А ведь и правда все, что на моем теле осталось, это ожерелие, несколько браслетов, порванная одежда, да несколько колец. Конечности отросли, но предметы потеряны либо уничтожены. «Нужны новые, попросила своего хозяина кукла. Хорошо. «Отправь весь заработанный опыт, после чего пройди вперёд и обери все тела, надевая найденные предметы по старой схеме. Остальные присылай мне. Также поглощай найденные эссенции на дух, пока не наберёшь 50 пунктов. Другие типы эссенции, а также собранный опыт, пересылай мне. Когда поднимешь дух, возвращайся». Отдал распоряжение старик, и его кукла сразу принялась за дело. Мне было не видно описание предметов, выбитых с монстров, но возрастающую силу ощущал. Эссенции попадались достаточно часто, но поглощалась лишь малая часть из них. Однако, учитывая, что каждая увеличивала параметры на один пункт, вполне вероятно, когда с подготовкой будет покончено, общее количество духа приблизится к сотне. Старик поступил правильно, позволив кукле поднять параметр духа. Сейчас она его меч, да и не думаю, что он справится с местной фауной даже при помощи Бёрна. Вспомнив о викинге, мне стало слегка стыдно, ведь это из-за меня он попал в такое положение и моя задача — вытащить его из этой передряги. Пока моё тело собирало лут, я пытался вернуть над ним контроль, и определённых успехов достиг достаточно быстро. Чувствуя пространство в районе пальца и сосредоточившись на тактильных ощущениях, когда кукла касалась трупа, мне удавалось заставить сначала шевельнуть пальцем, а через некоторое время дёрнуть рукой. Проблема была в том, что дальше одиночной судороги дело не желало сдвигаться, но и это было хорошим результатом. Более того, Мелькал интерфейс, чем вдохновлял меня не бросать эти попытки. Адака всё наладилось, откуда не ждали. Добив родной показатель духа до 50, кукла создала портал и прыгнула за новыми инструкциями к своему хозяину. Там, прикрывая старика, стоял в боевой стойке Бёрн, а перед ними на потолке находился всадник на ящере. Рептилия имела короткие лапы, довольно длинный хвост и ряд небольших, но острых зубов. Саддинг заразительно улыбался. Глаза его были прикрыты двумя чёрными повязками, кожаными, как и вся его одежда, которая изобиловала ремнями. Настоящий комплекс ремней и застёжек, придающих особый колорит всему внешнему виду непонятного гостя. В каждой руке парень держал по обоюду острому мечу Как он смог проникнуть в инстанс? Это точно не моб. И я уверен, этот парень не один из боссов локаций. Определённый человек, только какой-то странный. Да и коняшка его не выглядит безобидной. «А вот и лифт прибыл», — обрадованно сказал старик, увидев свою куклу, выходящую из портала. А парень на ящери сказал. «Не знаю, какой из него лифт, но к толку получился бы шикарный», — веселым голосом произнёс всадник. «Захант, спусти его с потолка, но не убивай», — приказал Нугабу. «Моё тело сделало несколько шагов в направлении парня, чтобы дистанция позволила использовать чит праны» и послала в него несколько защитных модулей. Парень, как будто почувствовав их, спрыгнул вниз, а ящер отполз назад, выходя из зоны поражения. «Ладно, ладно, уговорил, чёрт языкастый!» Без тени смущения сказал он. «Ты как проник в инстанс?» спросил старик, явно применяя волю, которая сейчас, наверное, превышала сотню. Но эффекта никакого не последовало. Парень не встал в струнку, а спросил в ответ. «Дед, давай поиграем в вопрос-ответ. Ты мне, я тебе. А то как-то нечестно выходит». Предложил он вариант переговоров. А старик понял, что воля не действует, и подчинить он этого странного гостя не способен, виду прикрытых повязкой глаз. Да интересно ему, как он тут оказался. Поэтому согласился на его предложение. «Ну, давай поиграем». «Тогда начнём с приветствия. Меня зовут Жван Миксер. Категорически приятно познакомиться». — сказал парень, развёл мечи в стороны, убрал одну ногу за другую, поклонился и разогнал вокруг себя пыли каким-то воздушным умением. Смотрелось эффектно. «Но, Габо, а это мои компаньоны!» — сухо приставился старик. «Я полагаю, джентльмены помогают не по своей воле!» — задал первый вопрос Жван. «Не совсем. Один из них — мой должник, который захотел меня кинуть. Когда я пришёл просить помощи, пришлось прибегнуть к аргументу, ибо время не ждало. Второй помогает расплатиться первому. Да, не по своей воле. Пояснил старик, чем ввёл меня в замешательство. Вспомнив все события, которые связывали меня с этим дедом, я не нашёл лютой ненависти ко мне или просто злобы. Только дело, ничего лишнего, и это заставляло задуматься. А правильно ли я поступил, напав на него? Да, этот без сомнения жестокий индивид заслуживает мучительной смерти за свои злодеяния, но кто я такой, чтобы судить? Почему, невзирая на его методы и способности, с ним сотрудничает на Ковалов, который в тёмных делах и не был замечен, и буквально лучится надеждой сделать островок безопасности в своей военной части? Какого ляда Рэчет не препятствовал куклам дедов краже людей? «Ага, понятно», — принял объяснение парень. «А я попал сюда случайно. Шёл по горам на своём Феррари. Вижу данж нового типа. Да и думаю, зайду, гляну. Зашёл, без всяких проблем». Пожал плечами Жван и, в свою очередь, спросил. А долго им ещё отдавать долг?» Старик помолчал, обдумывая слова парня, и ответил. «Зачистим инстанс, и я их освобожу. Что за ящер с тобой? Способность?» Задал он вопрос. «Нет, это мой боевой маунт. Зовут Феррари». С гордостью ответил он, но тут же снова, став немного серьёзнее, спросил. «А они тебя не убьют за такое отношение к себе?» «Уже убивали несколько раз, и наверняка попробуют сделать это снова». Усмехнулся старик. Как-то его приручила. «Ха, бессмертный пешеход! Воплоти!» Удивлённо прокомментировал Жван, убрав мечи в инвентарь и показательно схватился за голову. Старик посчитал это отличной возможностью для атаки, и одновременно с приказом мне и Бёрна убить гостя материализовал в руках мой старый автомат, выпустив очередь. Бёрн сделал рывок, целясь концом посуха в грудь Жвану. «А моё тело уже готово было взять парня в капкан из атакующих модулей». Не желая гибели возможному спасителю, я перехватил управление руками и единственным доступным импульсом расставил руки куклы в стороны, чем увел уже готовый вандица в тело модуля. Парень не оплошал, ушёл с линии атаки автомата Ногабу. С лёгкостью пёрышка обогнул викинга и, проявив свои мечи, использовал какой-то навык, исчезнув и появивший со спины старика в виде вихря множество ударов. Пока моё тело зачищало тоннели пещеры, дед отбирал для себя выпавшие вещи высокого уровня, И так как его способности были в основном ориентированы на подчинение и слежку, защитные возможности приходилось приобретать с помощью вещей. Вот несколько щитов, активируемых стариком, и пробил меньше, чем за секунду этот жван, после чего отделил мелкими кусочками голову от части туловища Ногабо. Подчинение спало. И я снова обрёл над своим телом контроль. Появился интерфейс с барами энергии и праны, в несколько раз превышающий видимый мной ранее. 12 непрочитанных сообщений на значке почты, и жуткое головокружение со слабостью во всём теле. Потряс головой, приходя в норму, посмотрел на Жвана, стоит, улыбается. Перевёл взгляд на Бёрна, висит над полом пещеры, окутанный языком ящера, и пытается проморгаться. Спасены. Но «Ну как вы, очухались? спросил нас парень. «Теперь вы сами по себе?» — уточнил он. «Да, думаю, да», — ответил я. «А оно его не съест?» — спросил я, кивая в сторону Бёрна. «Очень может быть», — задорно произнёс парень. «Фер всё ещё малыш и любит всякую гадость в рот брать», — пояснил он. «Я такой голодный, что сейчас сам съем этого динозавра», — ответил нам Бёрн, И попытался укусить ящера за язык. Но тот отпустил его, не дав совершить желаемое. Бёрн ухнув, приземлился на ноги, пошатнулся от головокружения, но устоял. «Ты ему понравился», — сообщил викингу Жван. «Меня вообще все питомцы очень любят. Не знаю почему» ответил Бёрн, подходя к трупу старика, и от души пнул его ногой, посылая тушку в мою сторону. А я, в свою очередь, также отправил её в палетку парню. «Спасибо, парень, ты нас, походу, спас!» Поблагодарил я его. Он кивнул мне и пролутал тело старика, после чего недоуменно спросил. «Что-то добычи с него совсем нет. Значит, не закончились ещё жизни гада», разочарованно ответил я. «Он не врал?» удивился парень. «Да, нашёл несколько артефактов, позволяющих возродиться. Сейчас, наверное, вынырнул из одного из них. Ругается, небось, сюда спешит», — пояснил я возможный сценарий. «Кстати, об этом. Чего этот данж такой странный? Пока добирался до вас, только разорванных трупов всяких уродов прошёл. Первый раз встречаю нечто подобное». «Это инстанс, другой тип данжа. Создаётся там, куда ступала высшая сущность», — рассказал я ему то, что знал. «Вот это дед нашёл», — кивнул я в сторону тела Нугабу. «А ты его покрымсал. Действительно миксер!» — хохотнул Бёрн. Я тоже был впечатлён его вихревой атакой. А то Почти четыре тысячи ударов в минуту!» — гордо сказал Жван и принял позу победителя. «Кстати, зачем тебе повязки на глазах? Какой-то артефакт?» — спросил я интересующий меня момент. «Дык, я ж слепой! Ну, был слепой до всего этого. А когда прозрел, охренел от увиденного. Слишком много отвлекающих деталей. Да и привык я не полагаться на глаза. «Вот хожу так», — ответил он. «Как же ты определяешь расстояние?» — задал вопрос Бёрн. «Ветер — мой самый верный друг. Воздух — мой союзник. Эвер — мой наставник», — туманно пояснил Жван. Но смысл понятен. У него способности стихии воздуха. Возможно, обычный проявитель. «А ящерица, как оказалось у тебя в друзьях?» Голодным взглядом, смотря на рептилию, спросил Бёрн. «О, это целая история». Я же тут недалеко обитал, когда мир изменился. И, наверное, по глупости, либо по незнанию, вошёл в локацию сорокового уровня к кобальдам. Это потом от зрячих узнал, что уровень — это показатель могущества. Но в я никогда не играл. Вот и полез туда, где и встретил это милое создание». «Как же ты выжил-то против сорокового уровня, будучи первым?» — неверующий спросил Бёрн. «Слепому в мире зрячих приходится адаптироваться и постраиваться». А лучший метод сравнится с глазастыми. Это тренировки боевых искусств. Там столько техник напридумано, чтобы сражаться, будучи слепым. И я был бы не я, если бы не прокачал эту тему. С жаром стал рассказывать Жван. Деньги позволили найти учителей, которые днями и ночами вбивали в меня знания. А я так жаждал обучиться, что впитывал науку, как губка. Ещё до исцеления глаз я уже нормально ощущал всё пространство вокруг себя и мог защитить себя в бою. Учителя же гордились мной. На всякие закрытые турниры звали. А мне нравилось просто гулять по горам, ощущая просторы». Жван светился, как новогодняя ёлка, рассказывая нам и вспоминая те моменты своей жизни, не спеша переходить к сути. Поэтому я его поторопил. «Это понятно. Так как ты выжил-то?» «А, ну да, точно. Так о чём я?» «А, ну что может обычный обслуживающий персонал сделать тренированному бойцу?» «Верно, почти ничего. Вот и кобальт рабочий не пережил встречу со мной. А там понеслось. Уровни, почта, инвентарь, рынок, способности, освоение воздушной стихии. О, это были великолепные дни изысканий, новых ощущений и чудесных открытий. Чёрт, да расскажи уже, как ящер это подчинил. Интересно же. Не выдержал Бёрн. Феррари? Да они там все мирные и жуть какие любопытные. А конкретно этот любит груши. Вот так мы и подружились. Рассказал Жван, но ну, понятнее от этого не стало. Вот ты сейчас вот ни хрена не уточнил. Хохотнул я. Простая манера речи этого парня располагала к себе сильнее, чем шикарная актёрская игра вокзального мошенника. «Давай по порядку. Во-первых, почему Феррари? Во-вторых, как ты выбрался из данжа? И для этого нужно быть первым зашедшим туда. Либо завалить хоронителя. И ещё, я не верю, что ты не встретил ни одного воина из того народа. А у них должны быть вещи, повышающие мастерство владения холодным оружием». Пояснил я ему свои непонятки. «Феррари, потому что он красного цвета». Вы просто не видите этого, но он красный. Мне не важно, что говорят там всякие зрячие. Я знаю одно: он красный. С абсолютно непоколебимой уверенностью уверял он нас. Дальше встречал, конечно, их воинов. Пожал плечами Жван. Ничего особенного. До их наставников им как до луны. Когда сам примерил оружие кобальдов, то естественно оценил перспективы. Но все же мне по душе больше парные клинки, а не кувалды с кирками. Бывают же прокомментировал рассказ Жвана Бёрн. «Это ещё ерунда», — махнул рукой парень. «Лучше расскажи мне, что это за способность у тебя такая жуткая?» Он посмотрел на меня, вероятно, имеет в виду кучу модулища праны. «А что не так? И вообще, как ты их видишь? Они же невидимы», — удивился я его заявлению. «Да не вижу я их, но чувствую. Если бы ты их не разогнал, то я бы не смог прорваться до старика», — пояснил мне Жван. «И действительно, не в тот момент, так чуть позже, я бы смог резануть себя по глазам, вернул бы контроль над телом, а после завалил бы старика и спас Бёрна. Однако получилось так, как получилось. параны, жадная до резервов, но убойная способность. Купил на рынке». Кратко пояснил я ему о своей способности. «Так чего делать-то будем?» — спросил Бёрна, жуя колбасу. Я подошёл к нему и, оторвав половину, тоже начал есть. Голод мучил меня уже довольно ощутимо. «Сейчас идее и пойдём обирать тела. Я зачистил местность на четыре уровня вниз. И там много богатства лежит и нас ждёт. Обираем рандомно, не соревнуемся. Там всем хватит. Заслужили». Предложил я свою идею. Все кивнули, поели, и, открыв портал туда, где я закончил обирать тела, мы начали собирать урожай моих подневольных трудов. Сам портал и его вид, возможности и двойственное ощущения от наслаивающихся пространств очень сильно удивили Жвана. Он просто засыпал меня вопросами о том, как можно использовать его, и даже подкинул пару интересных идей. Например, вместо разрывания в стороны можно попробовать надорвать пространство на манер бумаги. Таким образом, открытие портала можно будет осуществлять одной рукой. Или, как бы используя лезвие меча как проводник, делать пространственные разрезы, чтобы поразить противника с любым типом защиты. К сожалению, оба предложения для нестандартного использования портала потерпели фиаско. Пространство не хотело надрываться или резаться, только арка и только на свободном от инородных объектов пространстве. Видимо, поэтому требуется заклинание Атласа, чтобы видеть, куда прокладываешь портал. Увы. Продвигались мы практически синхронно и общались обо всём, что возбредёт в голову. Бёрн поинтересовался, что мастера Жвана думает о произошедшем с миром. Всё же люди, способны терпеливо обучать неофитов, прощать их глупые ошибки и невежество, привитые современным изобилием бесполезной информации откровенно тупых субкультур до банальной лени от сытой беззаботной жизни. Словом, мудрые дядьки могут до чего дельного докумекать с высоты своего опыта развития духовных дисциплин и нестандартного взгляда на жизнь. Мастера боевых искусств, познавшие джен, чакру и другие непонятные понятия, близкие к эзотерике, проверив на своих тренированных долгими годами телах, что такое данж, получив уровни, увидев магию вживую, наконец устроив совещание, которое перешло в диспут, а закончилась мордобоем с применением новых способностей, пришли к единому мнению. Это новый виток эволюции всего живого. Резкий, как это часто бывало в истории планеты. Мнение Жвана об этой гипотезе было простым. Старые маразматики, снова ощутив себя молодыми, просто радовались жизни и не парились. Действительно, те, кто пережил перестроение организма, теперь бегают, как олимпийские чемпионы. Неважно, какая из них поселения получила уровень. Старики, женщины, дети — более нет разницы, если параметры равны. Ну, почти нет разницы. Как я понял, генный осадок не случайно заметили в самом начале всего этого. Однако, надев вещи с бонусами, остаётся лишь одна разница — жизненный опыт. Но Агаба хорошо мне объяснил, что какая бы убойная ни была у меня способность, всегда найдётся способный опустить с педестала прямо мордой в грязь. Эссенций было много, очень много как и вещей с высокими параметрами, полезными эффектами или способностями. Каждый выбирал себе по вкусу, и прежде чем отправлять его на аукцион, спрашивал у остальных, не нужна ли она кому. Никто не торопился, поскольку сокровищ хватало с избытком. Эссенции решили поглощать, а не ждать конца дня. Да и на аукционе уже было множество лотов с необходимым крафтовым зелем. Как выяснилось, ранг сверхчеловека давал возможность поглощать эссенции с минимальной болью, а по факту ощущение как отсведённой судорогой конечности. Неприятно, но вполне терпимо. Когда мы в конец задолбались, опытным путём выяснилось, что выше 50 пунктов родные параметры поднять нельзя. Единственная теория, которая возникла сразу у всех, это недостаточный уровень. Но не может количество уровней быть таким бесполезным. Какая-то польза обязательно должна присутствовать. Существенная польза. Система любит числовые планки. Об этом говорит уровень появления инвентаря и аукциона. Пять, десять и вполне возможно пятьдесят. Как бы то ни было, но до половины сотни. Нам даже здесь ещё расти и расти. Даже пересылая весь опыт друг другу, мы смогли добить лишь тридцать восьмой каждому. Так что решили здесь задержаться, чтобы стать первыми среди всех людей. Вообще-то мы и так стали первыми, но оторваться не помешает. Моё имя в рейтинге занимало высшую позицию, после шёл Жван и на третьем месте был Бёрн. Викинг не расстроился из-за такой позиции аргументируя это тем, что был бы вторым, если бы не нежился окружённый женской заботой и ни о чём не жалеет. «Советую тоже попробовать такое жизненное кредо. Затягивают, знаете ли. Мы ему поверили и пообещали, что как только, так сразу». Жван ещё хвастался своими романтическими приключениями, мол, даже слепой, если будет достаточно настойчивый и изобретательный, способен конкурировать с любым жинголом. «Женское сердце холодно и неприступно, лишь на первый взгляд» а на самом деле девушкам хочется любви и заботы, а внешность или трудности – не преграда. Спорить со Жваном оказалось бесполезно, поскольку на любой наш аргумент у него была припасена история из личного опыта. В четвёртом в списке рейтинга был Ногабо, и я уверен, мы о нём ещё услышим. Подозреваю, что услышим достаточно громко, поэтому нужно быть готовым к этому. Закончили со сбором лута мы лишь к вечеру. Большинство вещей отправили на аукцион, лучшие одели на себя а многие оставили в инвентаре, поскольку те могли пригодиться. Эссенции поделили поровну, и у каждого было примерно одинаковое количество каждого типа. Разницу делили по специализациям. Мне на дух и ловкость со стойкостью. Бёрну силу, ловкость и стойкость. Жвану разум, ловкость и силу. Также они сменили свою одежду на новую с рынка. Крафтовой брони с требуемыми параметрами пока не было. Я же не стал приобретать себе обновку, а списался с осладом, он не могу прийти утром, пусть пришлет по почте а я приду позже и сделаю желаемым им вид, сошедший с ума от подарка девушке». В ответ на это он прислал мне короткий ответ. «Фу, ок». Расстроен, но согласен. Надеюсь, этот чудак правильно воспользовался всем материалом. И мне не придётся требовать компенсации. Хотя я ему верю, не тот этот человек, что будет наживаться, совершая тёмные дела. На всякий случай решил обустроить лагерь с оглядкой на непредвиденное. Вдруг монстры тут с новым днём восстанавливаются, и мы рискуем проснуться окружёнными тварями, жаждущей нашей крови. Поэтому я врубился в стену, вырезая оттуда здоровенные блоки камня. Создал своего рода отнорок, норок, где можно с комфортом расположиться. Завалив ход в него и оставив лишь маленькую щель для воздуха, разбрелись по палаткам. Перестом посмотрел на свои новые параметры, и они приятно впечатляли».